Глава 20. Происки врагов. Все оказалось до банальности просто. Пока я самозабвенно гонял пустотников по просторам стыка миров, Авадон, Пентас и Тантус по-быстрому заключили временное соглашение, инициатором которого выступил обиженный проигрышем на дуэли паук По всей видимости, они договорились завладеть моим кирпичиком, без которого строительство первого храма будет невозможным, что существенно осложнит мне жизнь, ведь повторно получить этот стартовый бонус будет уже невозможно. А по своей мощи обычные храмы и рядом не стоят с первым храмом. Скорее всего, враги разослали своих слуг в ближайшие к нашему острову королевства с целью шпионажа еще в первые часы появления в этом мире и стали ждать, когда появится кто-то из моих людей. Безликие могут становиться абсолютно невидимыми, а некоторые демоны и вовсе с легкостью принимают любой облик. Так что проблем с внедрением в чужое общество у вражеских прислужников не было. Для реализации плана им было нужно дождаться того момента, когда я надолго покину мир Бета и вывежусь в опасную авантюру. Откуда они знали, что я так поступлю? Авадон вот подсказал. Он неплохо изучил меня на земле и просчитал мои действия. Наверное, кто-то из соклановцев обмолвился в разговоре со смертными или друг с другом, что меня какое-то время не будет на месте. И тогда они начали действовать. Трое врагов создали вокруг своих строящихся первохрамов защитные купола, вроде того, что мы видели в Альфе вокруг храма Торсунвальда, способные выдерживать атаки смертных практически бесконечно, и отправили своих приспешников на штурм моей стройки. Ведь для ее начала нужно было заложить выданный чертогам кирпич. Дивя попыталась прикрыть защитой мой первохрам, что дало друзьям время организовать его надежную защиту. Но когда тройка вражеских богов атаковала и ее стройку, союзнице пришлось прекратить распылять силы и сосредоточиться на защите своего храма. И я ее не виню за такое решение. Сам лопухнулся». Нужно было понять, что от такой компании, как Авадон и Пентос, не стоит ждать ничего хорошего и не покидать мир надолго. Единственная, кто осталась пока не при делах, это Фрия. Наша богиня красоты ратует за мир и не приемлет войну. Но рано или поздно ей все же придется выбрать сторону или погибнуть. Но враги не могли предвидеть, что я настолько усились за короткий промежуток времени. Зачерпнув изрядную порцию энергии веры, направил ее на защиту своих соклановцев. Яркая волна золотого света стремительно рванула из глубин первого храма во все стороны. При соприкосновении с врагами она отбрасывала яростно сражающихся демонов, пауков и безликих, при этом не трогая усталых защитников. Несколько секунд, и между сражающимися образовался неопреодолимый барьер, сквозь который тщетно пытались пробиться полчища разномастных враждебных нам существ. Руки так и чешутся прихлопнуть их словно тараканов, признался я, плюхнувшийся прямо на вытоптанную траву с изрядной примесью крови, вымотанной до предела Найт. С радостью поддержало бы твое начинание. Но ответка может прилететь не менее страшная. Так что лучше предоставь сражение с уродами нам. Дай только немного перевести дух. Наплевав на возможные последствия, я осмотрел поле боя и влил жизненную энергию в тяжелораненых и умирающих соклановцев, чтобы дать время хилам клана вытащить их из лап старухи с косой. Пусть остальные боги мира Бета теперь тоже имеют право на подобные вмешательства, но спокойно смотреть, как умирают мои люди, я не буду. Ни одна из иконок с изображением друзей не посерела. Хоть что-то радует. Никто из ближних не умер, но за те несколько дней, что меня не было, клан понес весьма ощутимые потери. Проклятие Как больно терять союзников, что преодолели вместе с кланом столько трудностей на земле. Щотт кавадону и примкнувший к нему компании серьезно вырос. Наши артефакты и накопители рассыпаются в пыль после опустошения своего ресурса, пожаловалась подруга, когда волна живительной магии, отправленная одним из хилов клана, коснулась ее тела она перестала морщиться от боли из-за десятка небольших травм разной степени тяжести этот мир стремится подчинить нас своим законам и прошедший затяжной бой практически опустошил наши запасы энергии бета поглощает всю чужеродную энергию именно поэтому враги и атаковали сейчас пока их приспешники еще могут воспользоваться своими былыми возможностями Очень скоро все они будут вынуждены жить по законам Беты, и даже хранители не смогут на это повлиять. И тогда преимущество окажется на нашей стороне. Магия, тут же догадалась Knight. Именно. Те трое, что заключили соглашение и объединились в попытке нас уничтожить, выбрали путь воинов физиков. А для того, чтобы купить модуль генерации сырой маны, нужно, чтобы в Пантеоне был хоть один маг. Не думаю, что это станет для них неразрешимой проблемой. По моим сведениям, они получают поддержку от своих коллег по Соти. Но на какое-то время мы будем единственными, кто может обеспечить своих смертных магией. И это даст нам преимущество. Кир свечение твоей кожи стало заметно интенсивнее это значит что ты стал сильнее уточнил корт который вместе с остальными друзьями подошел к нам и услышал окончание разговора да и новый доспех внушает уважение поддержал его Леха. рейд вышел весьма выгодным в плане опыта и лута но без потерь не обошлось не стал вдаваться в подробности я В очередной раз вспомнил о смерти друга, и настроение упало ниже плинтуса. Ладно. Все разговоры позже. Враги поняли, что пробиться через купол не в состоянии, и убрались во свояси. Собирайте сводки потерь и восстанавливайте строительство первого храма. Нужно как можно быстрее закрыть этот вопрос. Я к себе в чертог. Встречаемся в зале совета через час оставив друзей разбираться с последствиями затяжного боя переместился в свой дом пора заняться серьезной модернизацией чертога благо средства теперь позволяют мне экономить первым делом влил сразу тысяч евс в формирующийся магический слой вокруг планеты такой буст существенно сократит время его развертывания, и уже меньше чем через 8 часов процесс будет завершён Это позволит оперативно перевести чертог на второй уровень и усовершенствовать модули ГСМ, что даст возможность наделить магической силой уже тысячу моих последователей. 1000 магов это уже грозная сила при поддержке умелых бойцов, способные переломить ход любой битвы. При модернизации нужно будет не забыть вложиться в небольшой модуль усилитель. Стоит такая примочка дорого, тысяч, но зато позволяет немного изменить правила местной системы, согласно которым магические способности получают исключительно новорождённые. Благодаря такому вложению 10% от общего количества свободных мест будет распределено автоматически сразу после модернизации среди достойных молодых последователей с высокой кармой а это целых 100 магов. Но прежде чем появится возможность перевести черток на второй уровень, нужно купить еще несколько обязательных модулей. Самым дорогим, но необходимым является модуль генерации удаленных аватаров. Фишка заключается в том, что хранитель вкладывает в каждого аватара частичку себя и способен услышать призыв, а потом и переместиться в него из любой точки вселенной. Аватары невероятно сильны и в основном используются для защиты храмов от посягательства корыстных смертных. Как правило, они привязаны к определенной, зачастую не очень большой области и не могут выйти за ее пределы. Когда хранитель находится в теле аватара, то на него не распространяются законы мира, и он может убивать напавших на храм агрессоров без риска нарваться на ответку со стороны конкурентов. И как обычно, есть одно большое но, которое мне известно еще по событиям в Альфе. Хранитель, управляющий аватаром, становится уязвим. Я помню, что случилось с Зялой, богиней жизни и сестрой Торсунвальда. Она не была бойцом, и ее аватар не обладал большой силой. Некромантам удалось удержать ее внутри, а дракон уничтожил аватар, что лишило богиню большинства сил. Теперь я знаю, что она отхватила жесточайший дебаф, если говорить игровым языком. Он на три четверти срезал все ее характеристики на весьма продолжительный срок. И да, когда умирает частичка себя, это невероятно больно. И она почувствовала весь спектр боли в полной мере, так как не имела возможности покинуть тело аватара. Но риск несомненно того стоил. Ведь помимо надежной защиты храма, я получаю постоянную связь со своим миром. Пусть одностороннюю, но в случае беды друзья всегда смогут призвать меня на помощь. Поэтому без колебаний вложил тысяч евс в этот модуль. На первом уровне мне будет доступен всего один аватар, которого придется создавать отдельно. Причём чем лучше материалы, которые я буду использовать для крафта, тем лучше результат. В идеале боевого аватара нужно заказывать у специалиста, но я уже знаю, что потребую увереннее в качестве оплаты за предоставление исключительных прав торговать в новой твердыне порядка. Следующим приобретением стал модуль наблюдения. Невероятно полезная штука. Теперь я смогу формировать смотровое окно и наблюдать за деятельностью смертных. Это более ранняя разновидность модуля контроля, которым мне хвастался Рейдж, когда я был у него в гостях. В отличие от него, модуль наблюдения не способен предупредить хранителя о событиях, что происходит на планете. Он предназначен исключительно для наблюдения, скажем так, в режиме онлайн. Причем работает он только на территории, где как минимум 51% населения стали последователями хранителя. На первом уровне модуля связь односторонняя, но с ростом будут открываться новые возможности. И самое главное, ни один смертный не способен узнать, что за ним наблюдает хранитель. Покупка обошлась всего в 5000 евс. Ещё одним важным элементом в жизни каждого уважающего себя хранителя является пространственное перемещение по вселенной. Без специального модуля я могу перемещаться исключительно в пределах одной соты, причем затрачивая на это приличное количество энергии и веры. Поэтому без колебаний выложил 35.000 евс и приобрел модуль пространственного перемещения первого уровня, позволяющий путешествовать по нейтральным территориям. Максимальная дальность прыжка от границ соты на таком уровне не очень большая. Но зато внутри соты теперь я смогу перемещаться бесплатно. Да и незачем мне пока исследовать нейтральные территории. Без знания пространственных координат желаемой точке можно прыгать на Абум бесконечно долго и не добиться ничего, кроме проблем. Риск нарваться на пустотного охотника, что рыскает по вселенной, достаточно велик. И справиться с ним способен далеко не каждый хранитель. Стоит тронуть одного, как назов вслетятся и другие, и спастись будет уже невозможно. Разорвут и имени не спросят. Но существует специальная карта с указанием пространственных координат известных галактик или даже звездных систем. Такую информацию нужно покупать отдельно у хранителей исследователей, которые зарабатывают поиском перспективных миров. Я обязательно покопаюсь в этой базе данных. Возможно, удастся отыскать путь к Земле, но сейчас не до этого. Да и не факт, что дальности прыжка у модуля первого уровня хватит для доступа в нужную мне точку. Напоследок решил предоставить своим жрецам отличный инструмент, с помощью которого они смогут существенно повысить эффективность благословений, которые смертные будут получать за свои дары. Без этого модуля бафы выпадают рандомно и на менее длительный срок. Теперь же при использовании системы беты, каждый смертный может выбрать благословение из списка согласно степени ценности своего дара. Причём, если ему не хватало на нужный в данный момент эффект, он сможет уменьшить время действия, но получить более дорогое благословение. Модуль крайне полезный, тем более что без него не получится открыть доступ к баффам более высокого уровня. Так что трата ещё 5000 евро вполне оправдана. Упоминать более мелкие покупки, типа системы умного складирования и маркировки даров, модуля связи или модуля контроля за молитвами смертных и остальных подобных, не стану. Эти полезные фишки чертога первого уровня существенно облегчают жизнь молодому хранителю, не более. На все потратил тысяч евс. Осталось только дождаться окончания развертывания магического слоя вокруг планеты, и можно приступать к модернизации чертога и реализации дальнейшего плана. Пока есть еще время до назначенного собрания, стоит воспользоваться новеньким модулем связи и поговорить с Дивей. Союзница прикрыла моих соклановцев во время атаки вражеских хранителей, хотя мы об этом и не договаривались и это достойно уважения эльфийка ответила на вызов незамедлительно и по глазам девушки было видно что она рада меня видеть хоть и очень устала за последнее время ты сильно вырос адепт порядка я не знала что такой рывок возможно совершить за столь короткий промежуток времени я не ошиблась и не жалею что пошла на союз с тобой Первой заговорила Дивия. Спасибо за помощь. Без твоего своевременного вмешательства мои люди могли и не отстоять Первохрам. Смотрю ты тоже не сидела сложа руки и тоже повысила уровень. Мой личный интерфейс идентифицировал союзницу как хранительницу третьего уровня. Я заинтересована в союзе, поэтому не стоит благодарности. Надеюсь, ты поступил бы в аналогичной ситуации точно так же. Несомненно. Рада это слышать. Но попрошу впредь не оставлять мир надолго. Троица наших врагов невероятно опасна. Я не знаю, что они придумают в следующий раз, и хватит ли мне сил сопротивляться им в одиночку. Эльфийка крайне умело пыталась скрыть раздражение, но у нее не получилось. А вот этого гарантировать не могу, посерьезнил я. Во вселенной идет война. Не знаю, как у вас, но в сотах порядка практически все стыки миров заняты ксеноморфами. И когда пустота пробудется, то нам всем придется очень несладко. Так вот ты куда пропал? Твой творец призвал тебя на фронт? Взгляд девушки разительно изменился. Из него ушло раздражение, сменившись уважением. Можно и так сказать. Не стал особо вдаваться в подробности я. «Все же до полного доверия между нами еще очень далеко, и не стоит распространять секретную информацию о себе и своих уникальных возможностях. У тебя есть что-нибудь на продажу? перевел разговор в другое русло я. Мне хотелось как-то помочь союзнице, усилить ее, ведь во время моего отсутствия она будет прикрывать тылы, и наш союз от этого только выиграет. Но просто так предложить поделиться верой нельзя. Слишком гордая, вряд ли эльфийка примет такую помощь. А вот скупив продукцию, убью одним выстрелом сразу двух зайцев: обеспечу клан качественными зельями способными за мгновение залечить даже очень серьезную травму и предоставлю девушке возможность усилиться. Да и вернее, упоминала, что готова скупать продукцию адепта Природы, так что иметь запас благословений будет не лишним. Да, я успела изготовить первую партию благословений начального уровня, подозрительно прищурив глаза, ответила Эльфийка. Беру все». Без раздумий заявил я, и заметил, как ее глаза удивленно расширились. Даже с твоей скидкой пять тысяч порций будет стоить сто тысяч евро. Договорились? еще больше ошарашил девушку я. Лови контракт на покупку. Не скрывая удивления, Дивия внимательно перечитала договор и подписала его без особых раздумий. С моего счета тут же списалась вышеназванная сумма, а на склад поступило пять тысяч порций благословений. Есть какие-нибудь особенности применения? Спокойно, как ни в чем не бывало, уточнил я. Как будто только что не перечислил бешеную по меркам таких нубов, как мы, сумму. Этим я добился и еще одной цели. Дивия наверняка вложится в строительство модуля ГСМ, и магический слой вокруг планеты станет больше. Если ты собираешься отдать благословение смертным, то половины стандартного флакона им хватит, чтобы мгновенно исцелить даже самую тяжелую рану. Если сердце еще бьется, а мозг жив, то смертный встанет и продолжит битву. Как мне показалось, немного потеряно, сообщила Эльфийка. Похоже, она никак не могла понять, откуда у меня появилось такое количество веры. Ведь прошло всего несколько недель. Отличная новость. Спасибо. Когда стоит ждать следующую партию? Минимум через неделю, но никаких но. Через неделю жду еще пять тысяч порций. Приятно иметь с тобой дело. Прости перебежать. Я свяжусь с тобой немного попозже, протараторил я и отключил связь. Пришлось перебить девушку, пока она не ввязала меня в долгий разговор на тему, где я раздобыл такие богатства, что разбрасываю с верой. Посмотрим, сколько мне предложат веренее за тысячу порций, а там видно будет. Если удастся выручить хотя бы пятьдесят тысяч, то можно будет договориться с Диви и поставить это дело на поток за скромный процент посредника. Ладно, пора лететь навстречу. Я и так уже немного задерживаюсь. По хмурым лицам друзей я понял, что потери среди соклановцев довольно ощутимые. Все приспешники врагов умелые бойцы с необычными способностями, и то, что клан удержал храм, уже огромное достижение. Сколько? коротко спросил я у притихших друзей. Больше пяти тысяч», — грустно ответила Найт, и тем самым оправдала мои самые негативные ожидания. Больше пяти тысяч бойцов пали в этом многодневном сражении то из родственников здесь присутствующих или наших странников Еще один очень важный вопрос как я буду смотреть в глаза вернувшихся друзей и говорить им что не уберёг их семьи нет мы хорошо обучили своих близких и они смогли продемонстрировать свои способности во всей красе гвардия клана стала той костью в зубах хищника переломить которую он так и не смог Вновь повисло тягостное, напряженное молчание. Отвечая на всеобщий невысказанный вопрос, хочу сказать, что я не сидел сложа руки, а тоже сражался с врагом, который куда опаснее демонов, пауков и безликих. Если его не остановить, то пробудившаяся пустота мигом пожрет все на своем пути. Кир, мы не думали, начал было Лёха. Думали, прервал друга я. И от моего взгляда он сделал несколько шагов назад, а потом осмотрел всех собравшихся не менее суровым взглядом. На высшем плане полный бардак. Проклятие властелина повлияло и на хранителей, пусть и в меньшей степени. Пустотные твари заняли практически все нейтральные территории и усиленно воспроизводят себе подобных. Каждый час Генерируются тысячи безжалостных тварей, что готовы разорвать любую цель по первому приказу своих хозяев. И боюсь, что очень скоро огромная орда перейдет в наступление. Я не могу разорваться на две части и быть в двух местах одновременно. У меня есть друзья, которым я доверил защищать наш дом. Я вернулся сразу, как смог и сделаю все, чтобы не допустить повторения той бойни, что устроили Авадон, Пентос и Тантос. Но вы все знали, на что шли, когда соглашались отправиться в этот путь вместе со мной. Мне очень жаль людей, но нужно собираться и двигаться дальше. Кирилл прав нарушил тишину, возникшую после моего эмоционального монолога, из-за которого резонировали и сотряхивались стены здания. Женя, спец. Не стоит забывать, что наш друг стал богом. Не будем лукавить. Мы все хотели задать ему этот вопрос, на который он дал вполне развернутый ответ. Не обижайся, Кир. Мы вымотались до предела многодневным сражением. И нервы ни не к черту. Враги напали через сутки после твоего ухода, и все это время мы пытались выжить и отстоять храм. Если бы не Дивия, то он был бы уже разрушен до основания. Проехали, уже более спокойно буркнул я. Вины с себя не снимаю, но чисто физически не мог вернуться раньше. Расскажешь, что творится там? попросила Найт, указывая пальцем наверх. Обязательно. Вот выслушаю ваш подробный доклад о текущем положении дел и все расскажу. Рассказ друзей не занял много времени. Нам известно не так много деталей, как того бы хотелось. Всё же отсутствие большого числа лидеров очень негативно сказывается на постановке задач и контроле за их выполнением. Безмолка, группа разведчиков выдвинулись на поиски вражеских храмов с опозданием. Об исторе и его жены, которая направляла плещущую через край энергию молотобойца в правильное русло, охрана стройки оказалась недостаточной, и большинство бойцов ночной смены вырезали лазучики безликих. Незаметно подкравшиеся в стелсе, которые не смогли обнаружить даже наши артефакты. Проблема оказалась в том, что они были настроены на поиск жизни, а назвать безликих живыми никак нельзя. Эти помощники бога смерти отдаленно напоминали вампиров из земных легенд. По крайней мере, способом питания так уж точно. В общем, если бы Дивия не присматривала за моей стройкой, то враги точно уничтожили бы первый кирпич или лишили нас возможности обзавестись таким мощным инструментом влияния на ключевой мир, как Первый Параллельно с докладом я рылся во вселенской базе данных. Не просто так они атаковали стройку. Должна быть веская причина угробить столько своих последователей и потратить огромное количество дефицитной энергии, которую мир Бета и так высасывает из всех пришельцев. И такая причина действительно нашлась. Увеличение характеристики эфир себя оправдало. Мне открылся небольшой кусочек информации о ключевом мире, ранее скрытой. Согласно полученным данным, в том случае, если уничтожить первохрам А если точнее, то не сам храм, а первый кирпич хранитель всегда лишается возможности набирать себе последователей в этом мире. Еще одной не менее шокирующей новостью оказалось то, что если через месяц после назначения на должность хранителя ключевого мира ни один смертный не пожелает посвятить свою жизнь служению молодому богу, то бога ждет незамедлительное развоплощение. Гляди. Да эту инфу обязаны предоставлять сразу после появления в ключевом мире, причем писать ее крупными красными буквами с кучей восклицательных знаков. Меня моментально прошиб пот от сознания того, что удалось пройти по самой кромке и чудом не упасть в бездну. А вслед за мимолетным испугом пришел гнев. А Вадон знал это. Не решил убрать меня с пути таким хитрым способом. Ему точно кто-то помогает, и нужно срочно выяснить кто. Иначе в следующей попытке меня убить, я могу уже не пережить.